642. -е. Матерь Агни-йоги. «Любите меня и удвоите силу. И не только удвоите, но и утройте удестерите, если научитесь владыку любить превыше всего. Творящую силу любви к иерархии света надо ощутить в сердце, и тогда путь будет прямо и победен. Пытаются заменить любовь другими чувствами». не понимая, что нет более мощного двигателя Духа, нежели любовь. Такая любовь сурова к себе и самоотвержена. Самоотвержение и самоотрешение — непременнейшие условия преображения человека. В прежних одеждах, старых и ветких, не войти в новый мир. В муках рождаются новая земля и новое небо, и требуется полное забвение старых. Старый мир должен быть разрушен и уйти. из сознания человека.